Это молоденькая хорошенькая девушка, созревшая для любви, была его соплеменницей. А на чужбине, как и Чин знала по себе, это вдвойне приятно. Поэтому она и радовалась тому, что двое близких ей людей могли быть счастливы. А огорчалась от того, что Мишука, ее Мишука, становится другим, уходит от нее. Вот и сейчас, хоть и рядом стоял, а был уже далеко. И она это очень тонко чувствовала. Он сказал, хмурясь, несмотря ни на кого из них, «Ну все, уезжаем мы». А как же Салих напомнила Кокичин? «А ну его, этого Салиха! Не желаю из-за такой гниды грех на душу брать». И, бросив короткий взгляд на Кокичин, сказал Тебе тут оставаться тоже никак нельзя. Едем с нами. Чего уж там. Как-нибудь доберемся. Черные глаза Кокичин блеснули счастливой слезой. Ей было приятно слышать Михаиловы слова и сознавать, что о ней он тоже подумал. Но благородное чувство взяло вверх. Всегда даже за маленькое добро она платила добром большему. И тут, мягко возражая, она не поступилась своим правилам. Что ты, Мишук, ты хочешь нас всех погубить. Наоборот, мне нужно остаться. Как только вы отъедете, я тоже сбегу. Пусть они за мной гонятся. Но им, как и чин, не поймать. Переберусь в сарай, туда Саид, надеюсь, не сунется. А вы тем временем далеко будете михаил взял ее левую руку в свою и сжал теплые тонкие пальцы не боишься она засмеялась смущенно и небрежно махнула свободной рукой ничего не боюсь пройдет михаил обратился к маняше слушай хорошенче может перед отъездом свидиться не придется стало быть надобно договориться наперед Отъезжать будем порозно. Мы рано поутру, ты днем. Поскачешь за нами по большаку. Все время на север. Запомни, у холма, на котором баба каменна стоит, ждать будем. Ночь, день. Не тронемся с места, покуда не приедешь. Так что постарайся. А я утром покажусь Саиду. И сразу назад, а по полудню поскочу за вами. Хорошо, Бог даст, все сладится. Когда отъезжать, дам знать. Терпи, маняш. Недолго остался. На этом они расстались, но ушел Михаил с тяжелым сердцем. Ночь провел без сна, поднялся поздно с головной болью, в унылом расположении духа. На весь окружающий мир смотрел без радости. Да и чему был радоваться? День тусклый, тихий, наводящий тоску. Тяжелые, сплошного серого цвета тучи так низко висели над землей, что, казалось, давили на плечи, мешали вздохнуть полной грудью. Обхватив голову руками и поставив локти на колени, Михаил смотрел мимо своих ног на траву. Вдруг под подошвами сапог он рассмотрел свежие пятна крови. Отодвинул правую ногу и увидел еще несколько пятен. С подозрением покосился на костку. Тот на корточках мешал деревянной ложкой в котле, в котором булькала мясная похлебка. Барашка, что ли, заколол? не euh, отвечал тот, облизывая ложку и причмокивая от удовольствия губами. «Аткель кровистоль?» Костка склонился и тоже стал смотреть на землю. Указал рукой «Вот еще!» Они удивленно поглядели друг на друга, и у Михаила сжалось сердце от нехороших предчувствий. Он огляделся. где Тереха?» Костка пожал плечами. Светлые, как льдинки, глаза его выражали недоумение. Тут все вертелся, да нож, а камень точил, да пробовал на палец, плюнет и опять точно. С пальца столь не натечет. Тут что-то другое.